10. Квиллер провел бессонную ночь, размышляя о неудачном браке своего друга, званом обеде и убийство Тифани Троттер. Он рассказал Райкеру о своем интересе к делу Тифани и добавил. «Если существует связь между ее визитом сюда и убийством, значит, я иду по верному следу». «Это означает также, что ты сам можешь попасть в список жертв», — сказал Райкер. «Поосторожнее, Квилл». Рано утром раздался телефонный звонок. Аманда с присущей резкостью сообщила. «Есть проблема. Надо найти другого маляра, чтобы закончить ремонт. А это не так-то легко в наше время. Никто не хочет работать». «А что случилось?» – спросил Квиллер, еще не совсем пришедший в себя после бессонной ночи. «Разве вы не слышали? Убили, убили Тифани Троттер!» Соображал он сейчас медленно и вряд ли мог сложить 2 и 2. «Э, «Да, я слышал об этом по радио». «Она жена Стива!» – нетерпеливо крикнула Аманда. «Стив, мой маляр! Он не сможет какое-то время приходить на работу!» «О, я не знал об этих обстоятельствах! Ужасное происшествие! А можно ли такого ожидать в Москаунте? «Туристы! Вот корень зла!» – проворчала Аманда. «Приезжают сюда в своих разрисованных машинах! Они все сумасшедшие, уж поверьте мне!» «Так думает полиция? Я не слышал деталей!» Франческа говорит, это моя помощница, ее отец начальник полиции. Так вот, она говорит, что в полиции думает, будто Тифани убил снайпер, псих, который проезжал мимо фермы с винтовкой в руках. Раньше эти сволочи из центра стреляли в коров, но такое уже выходит за всякие рамки. У Броуди есть материалы следствия? Дело находится в ведении шерифа, но Пикаксская полиция сотрудничает с ним. Пока Аманда стрекотала, перескакивая с одной мысли на другую, разные догадки возникали в голове Квиллера. «Нет, не обязательно турист. У каждого в имеется винтовка. Первым всегда подозревается муж. Может быть, тысяча причин, почему враг или сосед или даже родственник решит нажать на курок. Кто такие эти троттеры? Не замешаны ли они в каком-нибудь темном делишке?» А Аманда продолжала вещать. Попытаясь заставить двоюродного брата Стива закончить работу». Не надо спешить. Подождем, пока Стив не вернется. Черт возьми, я хочу, чтобы работу закончили. Я хочу получить свои деньги. Ковер готов, жалюзи тоже. Послушайте, я просто взволнована предстоящей вечеринкой. Надеюсь, у вас найдется хороший бурбон. Я думаю, вам понравится мой гость из центра Арчи Райкер, редактор дневного прибоя. Произнес Квиллер. О, я буду вести себя, вести себя очень хорошо, если только Кузены не спровоцируют меня. и внимательно смотреть по сторонам. «А «За вами заехать, Аманда? Или лучше я пошлю Арчи на лимузине?» «Вот черт!» – воскликнула Аманда. После завтрака Квиллер и Райкер прогулялись по главным улицам города, осмотрели местные достопримечательности. Восемь веков уместились в двух кварталах. Универмаг напоминал византийский дворец, бензозаправка выглядела точно Стоунхендж». В редакции, редакции «Пикакского пустячка» они познакомились с отцом Джуниора, владельцем и издателем газеты. Гудвинтер-старший оказался человеком с мягкими онерами, в кожаном передничке и шапочке, сложенной из газет. «Это правда, что почти весь текст вы набираете сами?» – спросил Квиллер. «Занимаюсь такой работой почти с восьми лет. Подставлял стул, чтобы дотянуться до наборной кассы». Горно, гордо произнес Гудвинтер-старший. Это самая лучшая часть моего дела. «Как я понимаю, пустячок — единственная газета, которая успешно избежала технологий XX века и новых веяний в журналистике», — сказал Райкер. «Благодарю вас», — ответил издатель. «Она неизменно выходит такой, какой ее создал мой прадедушка». Из редакции они направились в контору «Гудвинтер, Гудвинтер». Квиллер извинился перед Пенелопой за то, что они пришли без предупреждения. Просто я хотел представить вам мистера Райкера и кое-что узнать. «Пройдемте в комнату для заседаний», – вежливо пригласила она. Но как только он задал вопрос, искусственная улыбка поблекла, и ямочки на щеках пропали. «Вы знали девушку по фамилии Троттер, которую убили?» «Что вы имеете в виду?» – вся как-то подобралась Пенелопа. «Есть ли у вас какая-нибудь информация о ней, ее семье и ее занятиях?» какие-нибудь предположения по поводу ее убийства? Было ли это случайное убийство, или за этим стоят местные интриги и темные делишки? «Боюсь, вы ошиблись адресом, мистер Квиллер. Это юридическая фирма, а не детективное агентство или социальная служба». С долей сарказма ответила она. «Могу я вас спросить, почему вы задаете мне такие специфические вопросы?» «Извините, мне следовало бы вначале все объяснить». Моим первым порывом, когда я услышала об убийстве, было желание учредить стипендию для фермерских детей в память о Тифани Тротор. Я считаю ее невинной жертвой. Но если вдруг что-то не так, если было нечто предосудительное в ее привычках или связях, то идею мою восприняли бы не совсем адекватно. Спинелопы спало напряжение. Да, теперь я вас понимаю. Да. «Вас волнует, да-да-да, э, конечно, но я все-таки затрудняюсь с ответом. Мы с братом все выясним, и мы оба готовимся к обеду, который вы устраиваете завтра вечером». По дороге от юридической конторы Квиллер сказал Райкеру, «Я никогда не видел ее такой напряженной. Она слишком много работает. Ее брат часто бывает в Вашингтоне, бог знает зачем, и ей одной приходится вести все дела». Ровно в 12 на крыше мэрии взвыла сирена, да так, что волосы встали дыпом. Поэтому сигналу деловой пик замирал на час, чтобы работники сходили домой пообедать. Не платились налоги, не продавались автомобили и шоколадные батончики, не выписывались рецепты и не лечились зубы. Работала лишь скорая помощь, и ресторан в Квиллер и Райкер зашли в кафе купить сэндвич и прислушались к шуму голосов. Они не женились больше года. Она сама сшила подвиничное платье. Ти в том году срезала больше мечей, чем кто-либо в волейбольной лиге. Мой брат был шафером Стива. Все парни были в белых фраках и белых цилиндрах. Круто! Когда Квиллер и Райкер вернулись домой, возле гаража они увидели незнакомый грузовик, кузов которого был высоко поднят над рамой. «Что этому родцу тут нужно?» – спросил Райкер. «Не оскорбляй». Вездеходы здесь ценятся так же высоко, как частные реактивные самолеты в центре. Фермеры и спортсмены обожают их. Пойду посмотрю, кто там приехал. В помещении над гаражом Квиллер увидел человека, докрашивающего дверные косяки. «Вы двоюродный брат Стива?» «Да, я его замещаю, пока он не вернется». «Я сожалею о том, что случилось с Тиффани. «Да, ужасно. Хотите знать?» Полиция увела Стива на допрос. Ну, разве они не свихнулись? — Это простая формальность, — заверил его Квиллер. — Полиция считает, что убийцей был турист. Маляр хитро взглянул на него и, понизив голос, сказал. — Я мог бы им порассказать кое-что, но знаю, когда надо держать язык за зубами. — Типичная для маленького городка линия поведения, — подумал Квиллер. Каждый знает все, или думает, что знает, или притворяется, но никто ничего не говорит. Райкер нашел гамак во дворе и, устроившись в нем, читал пустячок. Миссис Коп возилась на кухне с тощим фазаном. «Здесь была полиция!» – объявила она. «Они хотели узнать, выходил ли Стив вчера на работу. И я обеспечила ему алиби. Он пил со мной пиво, когда совершилось убийство. Он приятный молодой человек, очень жаль его». Что-то тихо у нас. А где Берч? На рыбалке. Ловит лосося для крокетов. А как вообще дела? Все хорошо. Только Коко странно себя ведет. Скребет дверь в кладовку и подпрыгивает, стараясь достать до ручки. Я туда засунул тот заплесневелый чемодан, и он чувствует его запах. Коко все замечает. Пора выбросить эту рухлить. Коко услышал свое имя и вбежал в кухню, деловито повторяя «ик-ик-ик». «Ладно, ладно, я уже выбрасываю». Квиллер потащил большую картонку с зимними вещами Дейзи к мусорному баку в гараже. Затем вернулся за чемоданом. На полпути к гаражу он услышал впечатляющий вопль. Ничего общего с теми звуками, что испускал кот, желая сказать время обедать, или вот и еда, или где юм-юм. Это был неистовый призыв. Но к чему? Квиллер остановился. «Почему?» – спросил он себя. Коков вновь проявил интерес к чемодану. «Не к коробке, а именно к чемодану!» Не колеблясь, он развернул и понес чемодан в библиотеку. Следом возбужденно семенил Коко. Еще раз Квиллер проверил содержимое, внимательно разглядывая каждый предмет в надежде найти ключ к разгадке. Он вытащил все вещи и увидел тонкую порванную подкладку. «Яу!» – завопил Коко, который контролировал все действия Квиллера. «Ага, порванная подкладка!» Покалывание в верхней губе о чем-то говорила. Он засунул руку под подкладку и нащупал что-то плоское. Разорвав подкладку дальше, Квиллер увидел белый конверт. Внутри оказались деньги. Новые банкноты по 100 долларов. Их было 10. «Яу!» – сказал Коко. «Где?» – думал Квиллер. «Она взяла так много денег. Неужели своровала? Или это заработная плата?» Или плата за то, чтобы она покинула город? Или это деньги на аборт? Дейзи могла не знать истинной стоимости костяного слоника. В спешке она могла забыть золотой браслет. Но если в руках тысяча долларов наличными, то вряд ли она могла уехать без них, если она вообще уехала. И Квиллер пообещал себе, что после званого обеда непременно еще раз встретится с начальником полиции.